Он шел медленно, слегка задыхаясь, грезя вслух, почти забыв о том, что кто-то его слушает. Он продолжал. И никогда ни одно существо не возвращается назад. Никогда. Можно сохранить формы, статуи, слепки, воспроизводящие данный предмет. Но мое тело, Мое лицо, мои мысли, мои желания никогда не возродятся. Правда, появятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут также расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, у которых будет такая же душа, как у меня, но я не вернусь. И ничто из моего существа не появится вновь в этих бесчисленных и различных творениях, бесконечно различных, несмотря на их относительное сходство. За что ухватиться? К кому обратить вопль отчаяния? Во что верить? Все религии с их детской моралью, с их эгоистическими обещаниями Нелепы, чудовищно глупы. Одна только смерть, несомненно. Он остановился, взял Дюруа за отвороты пальто и сказал с расстановкой, «Думайте об этом, молодой человек. Думайте дни, месяцы, годы, и жизнь представится вам совсем в другом свете». Постарайтесь освободиться от всего того, что вас связывает. Сделайте сверхъестественное усилие, чтобы отрешиться при жизни от вашего тела, ваших интересов, ваших мыслей, от всего человечества и заглянуть дальше, и вы поймете, как мало значения имеют споры романтиков с натуралистами или обсуждение бюджета. Он пошел быстрее. Вы также узнаете весь ужас безнадежности. Вы будете метаться, утопая, погибая в волнах сомнения. Вы будете кричать во все стороны «Помогите!», но никто вам не ответит. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении, но никто не придет к вам. Отчего мы так страдаем? От того должно быть, что мы рождаемся на свет не для духовной, а для материальной жизни. Но способность мыслить создала разлад между нашим развивающимся умом и неизменными условиями нашего существования. Посмотрите на людей посредственных. Пока какое-нибудь несчастье не обрушится на них, Они чувствуют себя удовлетворенными и не ощущают общего страдания. Животные также не испытывают его.